Лерк некоторое время раздумывал, но потом все же ответил на вызов. Он говорил по-русски с акцентом, но вполне понятно. «Добрый день, уважаемые. Мы из подразделения охотников княжества К.Л. Энах. Во время сражения с пиратами попали в пространственную аномалию и оказались здесь. Просим помощи». «Ясно», – отозвался уверенный баритон. «Следуйте к четвертому кольцу. Сегмент 18М вас встретит. Какова ваша расовая принадлежность?» не требуются ли особые условия жизнеобеспечения?» «Нет, мы все представители кислорода дышащих видов», – ответил молодой пилот. «Человек, Керси, Дракон и Эльф. Все, кроме Дракона, имеют примерно человеческие габариты. Дракон трое больше». «Хорошо, ждем вас. Прошу также учесть, что наши машины живые и при посадке изменят форму». «Вас поняли». Видимый впереди сегмент ближнего из орбитальных колец начал мерцать красным светом, показывая куда следует лететь. Лерк поёжился и первым направил свой ла мастребитель к начавшей раскрываться диафрагме Апорели. Остальные трое последовали за ним. Каждый сейчас думал только о том, удастся ли вернуться домой. Оставаться в чужой вселенной не хотелось. Влетев в огромный ангар, мало на каких космических станциях княжества и даже ордена имелись ангары такого размера. Лерк направился к одному из замерцавших синим цветом кругов, но противоположной его стороне и зависел живую машину в 10 метрах над полом. Она тут же изменила форму на посадочную, став похожим на пузырящийся бурдюк жидкостью. Выпустила суставчатые опоры и медленно опустилась в светящийся круг. То же самое проделали остальные трое. За посадкой с удивлением наблюдало несколько человек в темно-зеленой форме, сопровождаемые двумя одетыми также огромными богомолами. Ничего подобного имперцам видеть еще не доводилось. Эти небольшие корабли действительно были живыми, созданными при помощи биотехнологий. Такого никто в обозримом пространстве не делал. Неожиданный контакт с неизвестной цивилизацией посреди империи на изученной до мельчайших подробностей территории. Как такое стало возможным? Откуда взялись чужаки? Однако факт оставался фактом, и гостей встречали успевшие добраться до ангара офицеры. Командир небольшого гарнизона восьмого кольца планеты Харитонова, на самом деле являющейся спутником газового гиганта, майор Николай Иванович Михайлов. Человек, и возглавляющий десантную секцию, капитан-лейтенант Виктор Степанович Гравин. Ирху с сопровождающими их подчиненными Вскоре должны были прибыть представители Ордена Осознания, Имперской канцелярии и дипломатического департамента, в ведении которого находились все контакты с другими народами. Сообщение о неожиданном появлении кораблей неизвестной цивилизации вызвало немалый переполох во всех этих ведомствах, и их функционеры на планете в данный момент правдами и неправдами пытались поскорее добраться до кабин телепортов. В днищах, похожих на бурдьюки четырёх малых кораблей, с влажным хлюпанием распахнулись люки, из которых выскользнули обгажённые фигуры разумных. Но пока они опускались на пол, их облекла чёрная форма с незнакомыми знаками различия на воротниках. Это тоже было ни на что знакомое, ни похоже, и офицеры переглянулись. Что думаете, Николай Иванович? проскрипел Ирху, щёлкнув жевалами. Даже не знаю, Виктор Сепаевич, покачал головой тот. Только одно могу утверждать. Это явно незнакомая нам цивилизация, причём очень издалека. По сообщению их представители, они попали в некую пространственную аномалию и оказались здесь. Такое изредка случается, несколько случаев известно. Я сделал по ним запрос в архив Академии наук. Пожалуй, вы правы. Передёрнул сразу четырьмя лапами гравин. Кстати, раз и гостей, кроме людей, которых среди них двое, нам тоже неизвестны. Вы не правы, возразил майор. Человек всего один, второй на человека только похож. Сами смотрите: большие, остроконечные и подвижные уши, он уже несколько раз изменил их положение. Иминдале видны глаза странного оттенка, людям не свойственного. Но меня больше вон тот здоровенный крылатый ящер интересует. Мне почему-то кажется, что он способен летать, хоть размер крыльев этого и не позволяет. Да и код тоже интересен. «Один только вопрос», — снова щелкнул жвалами капитан-лейтенант. «Раз они издалека, то откуда знают русский язык?» «Мне это тоже интересно», — задумчиво покивал Николай Иванович, глядя на приближающихся к ним гостей. От чужих кораблей было более трехсот метров, поэтому четверо чужаков подошли к офицерам только через две минуты. Судя по выправке и форме, они тоже были военными. Позвольте представиться, господа, ступил на шаг вперед человек Лерк Та Картеген, Трет Та Альтан, Ирек Та Даринсат и Хесир Латайнар, офицеры корпуса охотников княжества К.Л.Энах, все четверо в звании капитана второго ранга. Приветствуем вас от имени великого князя Равана Седьмого. Добрый день, господа, вежливо наклонил голову майор, представился сам и представил своих спутников. Позвольте узнать, откуда вы знаете русский язык? В княжестве довольно много русских, улыбнулся лерк, ожидавший этого вопроса. Например, наш командир, полковник Василий Хаменко. Вот только к вашей империи ни один из наших русских не имеет никакого отношения. В нашей вселенной земляне ещё не вышли в большой космос, но на земле сейчас начало 21 века от Рождества Христова. Русские были вывезены с земли в 1920 году кораблями ордена Арн. В основном представители проигравшей в гражданской войне стороны. Значит, другая вселенная. Тут же сделал вывод Николай Иванович. Тогда понятно, почему мы с вами никогда не сталкивались. А о какой гражданской войне речь? Я что-то не упомню в 20-м столетии гражданских войн в России. Видимо, история нашей и вашей земли различается, пожал плечами КЛН Хитц и коротко рассказал о том, что ему было известно по этому поводу. Да уж, скривился майор И вся эта разница, что у нас на престол возошёл Георгий, а у них Николай, а последствия страшные. Нас выходит от всех этих ужасов Бог миловал. В этот момент кабинки телепортов неподалёку загудели и принялись выплёвывать одного человека за другим. Так получилось, что в Харитоново жили практически одни люди, да ещё некоторое количество ирху. Десяток представителей расы аркаг, прямоходящих нелетающих птиц, погода не делала Планета не так давно прошла терраформирование и пока являла собой скорее тренировочный лагерь для четырёх военных училищ, расположенных на втором и шестом орбитальных кольцах. Первым шёл барон Степан Осипович Гольцов, возглавляющий планетарное отделение Ордена Осознания. В общем-то, отправка блестящего аристократа в такую дыру, как Хритоново, была ссылкой. Барон явно сильно проштрафился, но в чем дело, никто не знал, а задавать начальству такие вопросы чревато немалыми неприятностями. Был Степан Осипович человеком незлобливым и довольно ленивым, на службе появлялся уже во второй половине дня и надолго там не задерживался. Его не сразу нашли, поскольку было раннее утро, причем нашли, в стыдно сказать, элитном борделе первого кольца. Поэтому барон был сильно недоволен, хоть и понимал, что такое событие, как появление кораблей неизвестной цивилизации, слишком важно. Он переживал только, чтобы о его посещении борделя не стало известно руководству. Следом за бароном спешили калежский советник Иван Гаврилович Непы-Вода от дипломатического департамента и титулярный советник Владимир Иннокентьевич Муромцев, старшие чины в планетарных отделениях Харитонова. Они уже доложили в столице о случившемся и за гостями выслали скоростной крейсер неустрашимый, но прибудет он только завтра, все-таки через две галактики лететь. Получив от Николая Ивановича на свои импланты информацию о состоявшемся с пришельцами разговоре, руководители планетарного уровня представились. Степан Осипович, как осознающий, попытался считать память К.Л. Энахцев, однако не смог этого сделать. Их сознания оказались защищены. Он этому не удивился, никогда не был особо силен. Возможно, магистрам удастся обойти защиту чужаков. Ты почувствовал? Хмуро спросил Тред. Да, коротко ответил тот. Хорошо, что в прошлом году заменили биокомпы, новые со щитом вместе идут. Не нравится мне этот телепат, все хвосты проклятого ему в глотку. Наши бы тоже так поступили, если бы к нам вот так вот неизвестно кто и неизвестно откуда завалился. Так что они в своем праве, не нервничай. Хорошо, проворчал дракон. Извини, мне не по себе. Всё думаю, когда домой вернуться. Я тоже, вздохнул человек. Но всё равно, нельзя уронить лицо. Мы сейчас всё княжество представляем. Так что это всех касается держаться вежливо, с достоинством. Всем ясно. Друзья подтвердили, что всем «Позвольте пригласить вас, уважаемые гости, выделенные вам апартаменты. Они расположены по соседству с этим ангаром», – вежливо пригласил Степан Осипович. «Ученые жаждут пообщаться с вами. Вы не против?» «Не против», – вздохнул Лерк, понимая, что их ждет допрос. «Доводилось ему как-то общаться с учеными мужами и дамами. То еще удовольствие, особенно если они в чем-то заинтересованы. Душу вынут, отпрепарируют и обратно вставят, сказав, что так и было». Но пилот понимал, что никуда не денется. Неприятных разговоров предстоит множество. Местным интересно, как и что в КЛН-ах, а они должны выяснить всё, что смогут об этой самой Российской империи. Переглянувшись и вздохнув, друзья последовали за провожатыми. Идти действительно было недалеко, 300 м в сторону, поднявшись при этом на три уровня вверх. Выделенные апартаменты оказались роскошными. Что, впрочем, для детей светлых князей было привычно. Разве что Хисир, таковым не являвшийся, оглядел огромную гостиную с некоторым удивлением. Молодым пилотам предложили обед, который они с удовольствием съели, особенно борщ. Полковник Хаменко очень уважал это блюдо и не раз угощал им сослуживцев. Поданный дроидом официантом в серебряной супнице сейчас был несколько иным, но тоже очень вкусным. Удивительно, но и для дракона нашли подходящее ему по росту кресло и посуду. «А что такое охотники?» – спросил Степан Осипович, когда друзья поели. Лерк переглянулся с трэдом, а затем коротко объяснил, чем занят их корпус. «Ясно», – кивнул осознающий. «У нас тоже есть подобные подразделения. Пираты заводятся регулярно, то тут, то там. Многие разумные жаждут быстрого обогащения. Приходится давать особо активным по рукам. Никак не доходит, что никому из них не преуспеть». «Да, давать по рукам надо, а то иногда так наглеют», согласился Лерк и рассказал о том, что творится в Ринканге, на помощь флоту которого они пришли. «Да, олигархи еще и не на то способны ради прибыли», скривился Степан Осипович. «Года не проходит, чтобы самые богатые чего-нибудь не учинили. Многие доигрались до эшафота, но остальные никак не унимаются. Кстати, а сколько населенных планет в вашем конклаве? Ребята сразу отметили про себя незнакомое слово конклав. Точнее, одно значение было известно, но осознающий явно имел в виду что-то другое, не как не собрание священнослужителей. Скрывать всем известную домы информацию было глупо. Контакт между КЛН-ах и Россией всё равно произойдёт, и кем в таком случае он будет выглядеть, скрыв такие вещи? Больше 3000, ответил Лерк. Разные степени населённости Государство – поле видовое, но большинство разумных в стране – люди. Галактика населена и разделена между двадцатью двумя государствами четырех разумных видов. Всего четырех, удивился осознающий. А почему так мало? У нас в каждой галактике тысячи разумных видов. Пилот вздохнул и очень кратко поведал историю войны между народом Девир и Кер-Эб-Вр-Ан. Затем рассказал о мета-кораблях тысячи лет, уничтожавших в галактике почти все молодые цивилизации. Только когда их стало мало, некоторые народы смогли выйти в большой космос. В этот момент в апартаменты буквально ворвались два человека, в которых безоговорочно угадывались ученые. Причем самого худшего пошиба. Фанатики от науки. Лерк с трудом сдержал обречённый стон. Эти двое действительно вынут у них всех души, и прежде чем удовлетворят своё неуёмное любопытство, с друзей не слезут. Но делать было нечего, и он приготовился отвечать на бесконечные, нескончаемые вопросы умников.